Глава 20. Волхвы созрели к середине недели. В среду вечером позвонил Варсонофий. «Наши согласны», — сказал он. «Но нужны гарантии. Гарантии, которые вы дадите лично». «Я могу подъехать в четверг после обеда», — предложил я. «На вашу базу. Предварительно я заберу вас из поместья, чтобы вы не выходили из охраняемой зоны», потому что в противном случае с высокой вероятностью охота пойдет на вас. Преступник уже знает, что вы рассказали, кого видели, но не знает, что вы подметили несоответствие с выбранной им личиной, поэтому постарается убрать, чтобы вы не указали на эти несоответствия при возможной личной встрече. Я действительно так думал, потому что Накрих сделал все, чтобы указать именно на Мальцева. Он наверняка был в курсе того, что в использовал его артефакт, потому что каждый уважающий себя артефактор ставит небольшую закладку на свое изделие, чтобы знать, что тот рядом, и чтобы иметь возможность его отключить. Был такой блок и в артефакте, который дал мне Варсанофий. Следовательно, накрех собирался дать одному из нарушителей возможность бежать и передать информацию, а Волх так удачно подобрал артефакт, что и придумывать ничего дополнительно не понадобилось. Неудачно для Накриха вышло, что в и слышал голос Мальцева раньше, поэтому сразу понял, что перед ним не он. Вообще на Мальцевых указывало не случайно много улик. Так много, что не вызывало ни малейшего сомнения, что его хотят сделать козлом отпущения. Вставал вопрос, почему именно он? Потому что вряд ли Накрих выбрал жертву просто так. Не иначе, как Мальцев сильно насолил ему либо в этой, либо в прошлой жизни. Устанавливать, кому именно насолил мальцев, было делом дохлым, потому что проще было найти тех, кому он ни разу не нагадил. Да и смысла не было, потому что ответка со стороны накреха могла не соответствовать обиде. Очень уж неадекватные вещи вытворял сберендивший маг. Барсануфи молчал, то ли испугавшись перспектив, то ли обдумывая мое предложение. Пришлось его поторопить. «Так как?» «Я передам ваше предложение нашим и перезвоню». Решил он. Советовался он недолго и передал согласие встретиться от оставшейся группы волхвов, после чего я обрадовал Постникова. «Поедем на трех машинах?» Решил он. «Зачем?» – удивился я. «На одной я, на одной ты, а на третьей в арсенофе? Мы прекрасно влезем в одну». «Мы-то прекрасно влезем, а вот охрана, которая тебе положена по статусу, как главе клана, нет», – ответил он. «Визит официальный, поэтому все должно быть по протоколу». «Я не уверен, что накрех за волхвами не присматривает». «В случае чего мне куда проще будет прикрыть одну машину, чем три», — намекнул я. «В случае чего у нас охраны и машины увешаны артефактами и заклинаниями по самое не хочу», — напомнил Постников. «Так что если они не защитятся сами, то ты плохой артефактор». «Уел», — признал я. «Но нужна ли нам эта помпа?» «Нужна, разумеется. Ты показываешь, что ты сила, потому что наверняка будут претензии по возрасту. Так что я тебе даже костюм на смену привезу. Это слишком серьезное мероприятие, чтобы к нему относиться по принципу «и так сойдет». Уболтал, речистый. «Вези охрану и костюм, и вообще все, что надо», — вздохнул я. «До завтра». «До завтра». Мне показалось, что перед тем, как попрощаться, Костников сделал небольшую паузу, как будто собирался сказать что-то еще, но не сказал и отключился. «Ладно, завтра спрошу, если не забуду». Четверг выдался довольно суетливым. Меня даже директор опять вызвал с просьбой вытащить Сысоева из стазиса и снять примененное на него заклинание. Нервировало Андреева нахождение у него на складе не только учебников, но и ученика. Боялся, наверное, что рано или поздно баланс не сойдется, и ему наверняка будут предъявлять Соево. Но я ему напомнил про просьбу матери Тихона и отказал. Постников приехал точно в оговоренное время и привез в Арсенофе, который заметно нервничал. Выдвинулись мы, как и договаривались, на трех машинах. Причем машины охраны ехали перед и после нашей, в которой я переодевался, в привезенный Постниковым костюм, набросив перед этим на себя невидимость. «Иначе никак» гарантированное попадание на страницы каких-нибудь желтых изданий. Их и без того заинтересует, куда я пропал из закрытой машины и откуда потом появился в другой одежде, но неподтвержденные измышления куда менее интересны, чем иллюстрированный фотками процесс переодевания. Конечно, можно было вернуться в наш блок и сменить костюм там, но не хотелось терять время. К тому же то, что я был невидим для окружающих, не мешало мне поддерживать беседу со спутниками. «При выполнении мной условий перейдут в клан все?» «Некоторые сомневаются», — ответил Варсонофий. «Не верят, что вы сможете защитить их от того мага, что убил нашу верхушку. Даже сегодня все боялись собираться. Кто-то наверняка не придет». Это было ожидаемо. В любой организации есть те, кто не принимает поспешного решения, выжидает, смотрит на результаты других. «Главное, чтобы кворум собрался». «Тех, кто придет, будет достаточно для принятия решения?» «Каждый будет решать за себя», — ответил Варсонофий. «Сплоченности нет, главы нет, никто не хочет на это место, боятся». «Все боятся», — уточнил Постников. «То есть согласятся, если им поставят главу со стороны?» «Вот в этом не уверен», — ответил Варсонофий. «У нас свои сложившиеся порядки» которые развалились после смерти нескольких волхвов», — хмыкнул Постников. «Если бы нескольких. Ведь всю верхушку уничтожили», — взвился Варсонофий. «А те ему ничего противопоставить не смогли. Хоть маги все сильные и умелые были, Тут же Никон...» Варсонофий махнул рукой на Постникова и отвернулся к окну. Воспоминания о смерти Никона сильно на него давили. Он вообще был не совсем адекватен, когда мы его забирали после той трагедии. Отошел лишь через несколько дней. «Дань, глянь, все нормально?» Я развеял невидимость. «Шиворот на выворот ничего не надел, значит, все нормально». Заявил Постников, но сам осмотрел меня внимательнейшим образом. Но причесаться бы не помешало. В кармане школьной формы расческа была, так что, когда пришло время выходить из машины, Я представляла себя почти идеального главу клана. Да полностью идеального, мне не хватало лет эта к 20, и помочь этому могло только время. На базе волхвов народу было мало. Человек этак с десяток. Я не уточнял в Арсанофе размер местной волховской ячейки, но даже если это ее большая часть, я все равно буду рад, если столько магов перейдет в мой клан. Теперь их нужно как-то уговорить. Здание оказалось уже необитаемым, а значит, волхвы начнут переселение в другое место, и если я их не уговорю, потеряю контакт, потому что следить за ними не буду. С Постниковым мы решили, что для этой группы вступление будет льготным, и полную клятву будем требовать только с тех, кто станет претендовать на ключевые посты и ключевые знания. Добрый день! Поприветствовал я сразу всех. «Варсонофе мне передал, что вам нужны гарантии, я пришел поговорить о них». «А не слишком ли ты молод?» — проворчал кругленький бородач. «Император считает, что я достаточно взросл, чтобы управлять кланом беспосредников. Голосом я намеренно даванул, чтобы добавить тяжести заклинаниям, и, кажется, их проняло». «Мы не подчиняемся императору!» — высказался кто-то из-за чужих спин. На него тут же возмущенно зашикали. «Вы живете в стране, которая управляется тумановыми, а значит, обязаны исполнять законы империи», — напомнил я. «Но речь сейчас не об этом. Я предложил вам защиту от мага, который убил ваших товарищей, но вижу, что она вам не нужна». «Нужна-то нужна!» — опять сказал кругленький бородач, который наверняка претендовал бы на кресло Верховного Волхва, не будь это кресло сопряжено с опасностью потерять жизнь. «Но мы не уверены, что вы ее сможете дать!» «У меня был очень хороший учитель», — намекнул я на свою связь с волхвами. «Прямую ложь я не говорил, но они и без меня все додумали раньше. К сожалению, он погиб, но выучил меня так, что маг, который убил ваших товарищей, меня боится». «И в чем это выражается?» — скептически спросил все тот же неформальный лидер. По-видимому, переговоры доверили вести именно ему, потому что остальные молчали и поглядывали то на меня, то на него». Кроме одного единственного выкрика, больше никто не позволял себе лишнего. В том, что он пытался со мной договориться, чтобы я не вмешивался в его дела. Когда я отказался, он начал доставлять неприятности моему клану и после каждой повторять то же предложение в надежде, что я его приму. К сожалению, я не знаю, кто конкретно этим занимается, иначе он был бы уже обезврежен. То есть вы гарантируете, что нас не постигнет судьба наших товарищей? Если вы будете на моей территории и защищены моими артефактами, то да. Но я ничего не могу гарантировать тем, кто пренебрежет правилами безопасности и снимет защитный артефакт вне моей территории. То есть, каждому, кто согласится дать вам клятву, будет положен ваш защитный артефакт. Защитный артефакт, дом в вишневом саде, хорошо оплачиваемая работа и обучение, если надо. Последнее только при полной клятве. Но главное... Безопасность и при полной и при упрощенной клятве. Вас и ваших семей. Честно говоря, я не понимал, куда клонит этот Волхв и что он хочет от меня получить в конечном итоге. Что для него в приоритете? Безопасность или условия жизни? Мы наслышаны о ваших артефактах и целителях. Если кто-то из нас захочет пойти по этому пути... Целители у нас есть, но их умения уступают умениям ваших если то, что показывают по телевизору, правда. Правда, подтвердил я. Обучение целительству возможно, но только при полной клятве. Это одно из преимуществ клана, и я не хочу его лишаться. Даже император пользуется услугами целителей моего клана. Лидер не отводил от меня взгляд, но пара человек за ним начали переглядываться, явно заинтересованные именно этой областью. Еще в говорит, что вы как-то интересно взаимодействуете с растениями. Обучение этому возможно только при полной клятве. волхву это не слишком понравилось. А если мы захотим пользоваться защитой, но работать на себя? Тогда обычная клятва 10 — 10% от дохода в качестве уплаты за защиту и коммунальные платежи за дом в поселке. Только коммунальные, не аренда. Только коммунальные. Хорошо, мы вас услышали, будем думать. Да чего там думать? Выдвинулся вперед другой волк, в плотный такой мужчина лет 35. Я согласен перейти прямо сейчас. Мы тайная организация, зашипел на него лидер. Мы хранители знаний предков. Да что там сохранилось? Повернулся к нему бунтарь. Наша ветка растеряла все, что знали наши предки. И сейчас мы ничем не отличаемся от обычных магов. Мы не можем исцелять, как целители древности. Мы не умеем делать такие артефакты, как артефакты древности. Мы не знаем большинство заклинаний, которые должны были хранить. Мы не сохранили ничего. Я устал бояться за семью. Устал бояться, что ко мне придет тот же маг, который вынес нашу верхушку. Ему все равно, кого убивать. Ты уверен, что мы не будем следующими? Бажен, у нас нет оснований доверять Елисееву, шикнул на него лидер. Нужно проверить и подумать. Пока нас всех не приговорят, у тебя семьи нет, тебе не с кого переживать, а у меня жена и дочь. Я за них денно и ночно боюсь, что на мне не остановится затянутой семью. А что касается доверия, так для меня лучшая рекомендация то, что у Елисеевых в клане сохранены волховские знания и умения. Мы растеряли, а они нет. Не знаю, кем был учитель Ярослава, но он точно был сильнее любого из нас». Наш Верховный только и умел, что деньги тянуть, за что и поплатился. Наша ветка нам ничего не дала, это я вам как целитель говорю. И если мне пообещают, что я смогу творить то же самое, что и целители в клане Елисеевых, так мне больше ничего и не надо. «Пообещаю», — подтвердил я, но при условии полной клятвы. «У вас есть медицинское образование?» «Есть», — подтвердил он. «Это что-то меняет? Проще будет получить целительскую лицензию». В принципе, Бажена можно было подсунуть до Давыдову-старшему на обучение. Общий язык они точно найдут. Похоже, этот Волхв был таким же фанатиком, как и Илья Владимирович. И источник у него был хорошим, как раз подходящим для целителя. «Моей семье гарантирует безопасность?» Я ее с самого начала гарантировал. «Если вы опасаетесь за жизнь своих близких, можем вызвать свой транспорт и перевести вас немедленно», — предложил я. Я намеренно игнорировал остальных. Если у них была договоренность, что со мной только встретятся и поговорят, не давая окончательного ответа, то чудо, что хотя бы один волк согласился перейти прямо сейчас. «Мы всегда были независимы от кланов», проворчал лидер, укоризненно смотря то на тона то на Варсонофия. «Сейчас не то время», — неожиданно сказал варсановий «чтобы быть независимыми. Мы слишком слабы и слишком мало знаем». Я об этом много думал, гостя у Ярослава. Его дом дает очень много пищи для размышлений. По сравнению с Ярославом мы не волхвы, а только жалкое подобие. Он вздохнул. Поэтому я считаю, что мы должны слиться, обменяться знаниями и нести их дальше. Мы волхвы. Мы должны заботиться о людях и природе. Наш глава об этом забыл. Но сам Елисеев слишком молод, чтобы стать во главе нашей группы. «Кто будет стоять во главе вашей группы, вы выберете сами», — сказал я. «Я стою во главе клана, и если вам это не нравится, то я ничего не могу с этим поделать». «Бажен, как я понимаю, вы согласны вступить в мой клан прямо сейчас?» «Да», — твердо ответил он, вызвав бурю негодования у нескольких волхвов во главе с лидером. «Я тоже», — неожиданно сказал варсановий «И я тоже дам полную клятву, потому что я хочу все знания, что могу получить». К этим двоим больше никто не прибавился, но сомневающихся физиономии было предостаточно, поэтому я сказал, что условия они знают, связаться могут через Варсанофия со мной или с Постниковым, а у меня нет лишнего времени ждать, что они решат. После чего мы небольшой группой направились на выход. Оставшиеся волхвы, не дождавшись нашего ухода, принялись бурно что-то обсуждать. Постников позвонил Крючкову, коменданту Вишневого сада, с просьбой подобрать пару вариантов для тех, кто сейчас приедет, потому что Бажен горел желанием перебраться немедленно вместе с семьей. Перевезли их на одной из машин охраны, причем вещей новоприобретенная клановая семья взяла по минимуму, чтобы никого не задерживать. Клятву и Бажен, и Варсонофи принесли мне уже в Вишневом саде, где я оставил только первого, потому что второй горел желанием вернуться в поместье и перенять хотя бы часть знаний Полины». Очень уж его зацепили ее возможности, куда больше подходящая волхву, чем юная девицы неопределенного статуса. То есть, так-то она считалась моей ученицей, но с ее магией нужно было что-то делать, потому что маг с таким резервом не маг, а сплошное недоразумение. Высадили мы его на проходной, а Постников поехал меня провожать до школы. «Разочарован?» — спросил он. «С чего бы?» — удивился я. «Мы получили двух сильных магов, а могли вообще никого не получить. Потому что там у них сплошной разброд и шатание. Они сами не знают, чего хотят, а куда двигаться дальше. Те же, кто вступил к нам, уже знают». А я хотел подсластить тебе пилюлю», — сказал Постников, вытаскивая флешку. «Значит, получится бонусом. Это... это архивы Иглазевский и Ждановский». С их стороны очень неосторожно было хранить такие важные вещи на компах с доступом в сеть. Не пришлось устраивать операцию по тайному проникновению к ним. «Стас? Стас!» — кивнул он. «Я же тебе говорил, что не пожалеешь, если вложишься. У него мозги золотые. И характер тоже».